Глава 11. На базарной площади купеческой дочерью Василисы Черемухиной открыт первый в городе настоящий эльфийский ресторан. Услужливый персонал из бесов, переодетых в эльфийские национальные одежды, примет и позаботится о гостях заведения, предоставив широкий выбор традиционных народных блюд эльфийской кухни. Открытие вызвало большой ажиотаж у граждан, поэтому рекомендуем желающим посетить заведение записываться заранее. Вестник Града Кащеева «Вот вы дурни!» – укоризненно качал головой царь-батюшка, следующим утром заявившись к нам в канцелярию. «Весь дворец переполошили!» «И ладно бы, Федька, но ты, Михалыч!» «Мы же за вас переживали!» Обиженно посопел носом я. «Молодцы!» Серьезно сказал Кощей. «Только действовали плохо, неорганизованно. Надо будет пару учебных тревог с вами провести». «Садись, Кощеюшка!» Притащил царю мой компьютерный стул, дед. «Чайку со зоощеночкой». «И оладики!» — согласился тот и потянулся. «Устал я что-то! Видать, углеводов организму не хватает!» «Сейчас поправим!» — успокоил его Михалыч, выставляя перед царем-батюшкой исходящую паром кружку и миски с обещанными оладиками и сгущенкой. «Как только поставки из деревень наладили, Иван Палыч новой наварил!» Отведай, Кащеюшка, не побрезгуй, заодно и проверь качественную работу нашей кухни. Дедушка, отдай в натуре, и я проверю, — сглотнул слюну Аристофан. И тебе, внучек, хватит, — кивнул дед и всем остальным. Растарался Иван Павлович, целое ведро нам к завтраку подогнал. «Одно — Одно? — неприятно удивилась Маша. «Одно, — Одно-одно, — закивал дед, подмигивая ей. Ты это осель сначала, внучка. Когда с первой порцией десерта было покончено, я спросил, давно в нетерпении, ерзая по лавке. Так что, Ваше Величество, надо понимать, получилось у вас? Угу. Михалыч, а добавка будет? А то, засуетился дед, несу уже. Ваше Величество, ну расскажите уже, не томите, а? Летопись твоя, Федька. «Полезной оказалась!» – макнул очередной оладик в сгущенку царь-батюшка. «Правда, перелопатить ее пришлось, пока нужное не выудил. Через слово все спаси, Христос, да прости мя грешного!» Кощей сплюнул на пол и бесенята стряпками, тут же помчались вытирать за ним. «Ну-ну!» – поторопил я. «А в ухо?» – строго глянул он на меня. «Не борзи, Федька, с царем говоришь!» «Виноват, Ваше Величество, но вы рассказывайте все же!» Кощей кивнул, ухмыльнулся и самодовольно оглядел нас. «А знаете, кто роднёй Лиховида-то оказался?» «Кощей местный!» – хором выдохнули мы. «Так неинтересно!» – насупился царь-батюшка. «Так мы же сами видели, как его ваши рыцари выносили», – успокоил я. «А больше мы ничего не знаем, честно-честно. А зачем вы его убили?» «Чего это убил?» – Кощей шумно отхлебнул из кружки. «Пока вытяжку из него тянул, он и перегрелся. Вот я и велел на ледник его отнести, остудить». «А что за вытяжка?» «Ну, Ваше Величество, ну что из вас по одному слову тянуть надо? Ну расскажите уже!» «Грубый ты, Федька!» – вздохнул Кощей. «И как я тебя только раньше не прибил?» «Еще прибьете. Рассказывайте!» «Есть господин генерал-фельдмаршал!» – шуточно приложил он ладонь к короне, но потом все же сжалился. «Я как прошута этого местного прочитал...» Ну, Кащея самозванца, так и ошалел маленько. Ответ у нас под носом все это время был, а мы по всему свету мотаемся, тайну разгадать хотим». «Так кто же знал, Кащеюшка?» – развел руками дед. «А почему самозванец?» – спросила Маша. «Тише вы!» – зашипел я на коллег. «Не мешайте дальше слушать. А что за вытяжка, ваше величество?» Ну, про нее я давно понял! Небрежно отмахнулся кащи. Не знал только, из кого именно ее высасывать. А тут вы вовремя летопись подогнали. Молодцы! А теперь что? А теперь лиховида местного к ногтю прижмем! Кивнул царь батюшка. Вот даем оладики и начнем. Ну, это прихвастнул он, конечно. Эту его вытяжку еще обработать надо было магически, какие-то обряды провести, поэтому Кощей после завтрака сразу ушел к себе в лабораторию, прихватив кувшинчик сгущенки, а мы остались допивать чай, не пропадать же добру. Обедали мы у Ивана Палыча, а вот на бутерброды нас к себе позвал царь-батюшка, прямо к себе в кабинет. «Я это пить не буду!» заявил я, ткнув пальцем в колбу с какой-то противной розовой жидкостью, стоявшей на царском столе. «А тебе никто и не предлагает», – пыркнул Кощей и совсем ненужно пояснил. «Вытяжка эта!» «А когда начнете?» «Да прямо сейчас и начну. Дожевывайте быстрее, для того вас и позвал, чтобы потом опять не пересказывать». «Ага, конечно, мы так сразу и поверили. Это царь-батюшка похвастаться на публику хочет, силой своим и умением похвалиться. Поддержим, конечно, бурными аплодисментами, что нам жалко, что ли?» «Вытяжка!» – стал перечислять Кощей, расставляя предметы по столу. «Шкатулка, заколдованная для лихоимца этого! Трава-перекат для усиления захлятия!» Терпич бы еще магический!» – вздохнул дед. «По уху этому паршипцу врезать!» «И так хорошо будет!» – отмахнулся царь-батюшка. «Ну, начинаем! Сидеть тихо, не орать, не скакать, млеть от восторга и восхищаться!» Кощей взял пучок этого магического сена, плеснул на него из колбы, Дунул с трех сторон и зашептал, наклонившись, какой-то колдовской бред. Трава дернулась, а потом из нее потянулся легкий белый дымок, несмотря на тонкую струйку, быстро затянувший весь кабинет. Когда уже почти ничего не было видно, а чихать и кашлять хотелось ужасно, царь-батюшка щелкнул пальцами и дым тут же рассеялся, сосавшись в стены и потолок. От пучка продолжал исходить легкий дымок, но уже не скапливаясь, а просто исчезая в полуметре над столом. «Ждем!» – довольно откинулся на спинку кресла Кощей. «Сейчас заявится, гад!» Гад заявился минут через пять, когда я уже начал нервно подпрыгивать и размышлять, а не спросить ли, получилось или какая ошибка в расчеты вкралась. «Иди сюда, голубчик!» Вдруг оскалился царь-батюшка. «А звали государь?» Тут же проснул голову в дверь Гюнтер. «Кыш!» Шикнул на него Кощей. «Смотрите!» Я завертел головой по сторонам, и тут из угла под потолком начал появляться лиховит номер два. Он упирался силе, тянувший его в кабинет, дергался, пытаясь вырваться, старался бежать, смешно дрыгая ногами в воздухе, но что-то неумолимо подтягивало его к центру. Когда он завис между нами и столом, Кощей сделал жест рукой, будто накидывая ласса, и старого колдуна тут же опутала силовыми линиями. Он дернулся еще пару раз и обмяк, обреченно зависнув в воздухе. «Вот так!» С удовлетворением протянул Кощей и взглянул на нас. «Аплодисменты!» Мы дружно захлопали в ладоши и восторженно заорали, совершенно искренне, между прочим. — Ну что вы? Не надо! — скромно откашлялся царь-батюшка. — Достаточно, я сказал. Начинаем допрос. Протокол вести не будем, и так все ясно. — Ну что, лиховид, попался? — А добрый дедушка, Лиховид Ростиславович которого я все еще не воспринимал как махрового злодея, вдруг выдал такую многоэтажную конструкцию, что даже Аристофан восхищенно присвистнул. «Вот так!» – развел руками царь-батюшка. «Вот тебе и интеллигент в десятом поколении!» «Да пошел ты!» – Прохрипел колдун. «Жить хочешь?» – ласково спросил его Кощей. Лиховид отвернул голову, громко сопя носом. «В смысле жить без мучений?» — поправился Кощей. «Но если не хочешь, продолжай молчать. А я уж обо всем позабочусь, ты меня знаешь». «Хочу!» — с вызовом вздернул бороду лиховид. «Тогда про гоблинов своих рассказывай. Где их главная база?» На острове Торкулхнейм!» – проборчал колдун. Замок там их ней, королевский. Царь-батюшка кивнул мне, и я, тут же, достав коробочку из джинсов, зашептал название шмат разуму, а получив положительный ответ, радостно подмигнул кощею. Допустим, побарабанил он костлявыми пальцами по столешнице. И как их там всех собрать разом? Попак надорвешь! — оскалился лиховид. Нема у тебя над ними такой силы! — А у кого есть? Колдун вместо ответа гордо вскинул бороду. — Ага, понял, — кивнул царь-батюшка. — Значит, ты мне их всех и соберешь там. — Могу, — согласился лиховид. Только обряд янтат -то сложный, мне надо свободному быть, иначе не получится ничего. «Не бреши!» — лениво протянул царь-батюшка. «Я тебе не студент к магической академии. Мне врать не надо». «Ну и сам тогда делай!» — огрызнулся колдун. «И сделал бы!» — согласился Кощей. «Да время жаль терять. Но ты мне их созовешь. Или прямо сейчас...» «Начинаем веселую жизнь для одного старенького призрака. Выбирай!» «Когда?» — хмуро спросил лиховид. «Сегодня к полуночи. Успеют собраться?» «Успеют!» «Давай, действуй!» Кощей пощелкал пальцами, и магические веревки, опутывающие колдуна, ослабли. «Смотри, вражина, я слежу за тобой!» Лиховид вскинул руки и завыл что-то мрачное и совершенно непонятно, искрясь синим цветом, а царь-батюшка внимательно следил за его действиями, кивая одобрительно головой. «А все! Устало выдохнул колдун минут через пять, опуская руки. Бодут к палу ночи. Ты же знаешь, что с тобой будет? прищурился Кощей. Если надумаешь обмануть меня. Знаю проворчал лиховид. «Тапереча, чего?» «Тапереча!» передразнил его Кощей, «Полезай в шкатулку!» Он щелкнул пальцами и лиховида втянула в коробку, а крышка, громко хлопнув, закрылась. «Вот и все!» вытер под солба царь-батюшка. «Считай, дело сделано!» «Да, ладно!» «Не поверил я!» «А гоблины?» «Справлюсь!» Отмахнулся он. «Ежели они все в одном месте разом соберутся, то их и прихлопнуть одним разом же можно. Отдыхайте пока, а ночью на дело пойдем». «Ваше Величество!» хлопнул я себя по лбу, уже подойдя к двери. «Все спросить хочу да забываю. А кем местные Лиховит и, пардон, Кощей, друг другу приходится, если они родственники?» «Лиховид? Папаша Кощея, развел руками царь-батюшка. «Ишь, как оно хитро у них тут завернулось!» «А в нашем мире наш лиховид вам не...» «Сдурел, Федька!» — выпучил на меня глаза царь-батюшка. «Иди, иди! Пока я только за одни такие мысли тебе башку не снес!» Мне, честно говоря, эта затея с гоблинами совсем не нравилась. Ими же Лиховид Второй руководил, а он сейчас у нас под контролем. Значит и гоблины больше к нам не полезут, освободившись от его колдовства, правильно? И вот зачем тогда рисковать и лезть к ним с войной? Нет, месть – дело хорошее и приятное, согласен. Но только тогда, когда своей жизнью не рискуешь. А риск был. Уж я на этих зеленых и ушастых насмотрелся. Поодиночке они и так себе бойцы, хотя и увертливые, и ловкие. Но вот массой они даже наших мамонтов затоптать смогут. А на острове они всем своим народом соберутся, представляете? Я нет, но ни проверять, ни связываться с ними совершенно не хочется. «Не дергайся, внучек», – успокоил меня дед, когда мы остались одни. Кощенюшка, чай у нас не дурак какой, на не попрет. Хорошо бы, если так. До самой ночи я промаялся, не находя себе места. Сходил в город, попил чаю у Сократа, заглянул в бухгалтерию к ельке, поболтал немного с Иваном Бетюгом, даже в церковь зашел. Но там народу было полно и шел какой-то процесс, я и не понял крещение или венчание но пробиваться в первые ряды не стал. Поглазел немного, подышал этим особым церковным запахом, потом перекрестился на всякий случай и ушел. К мамонтам, за стену. Мишка покачал меня немного на хоботе, а Зорька все пыталась поделиться со мной пучком моркови, тыкая его мне прямо в лицо, но я поблагодарил и вежливо отказался и пошел домой ужинать. «Варя!» Заметившая, конечно, что я расстроен, хорошенько покормила меня, а потом и приласкала. Ну, в общем, в канцелярию я вернулся уже в более приподнятом настроении. Все-таки семья – это классно. Самогону, босс, предложил Аристофан. Для храбрости пять капель. Не, спасибо, помотал я головой. Ты тоже особо не наливайся, потом, когда вернемся. Если. «Кто за упаднические настроения, месье Теодор?» – покачала головкой Маша, ради такого случая, оторвавшись от рыцарского романа. «А ты чего, не со своим кавалером? Как там у вас в вашем ящике компьютерном поют? Первым делом самолеты? Я, кстати, никак не пойму, эти самолеты ваши – это вампиры, драконы или просто птицы? Летающие кареты?» Смешно! кивнула Маша, не хотите говорить и не надо. «Типа звездолета, подруга», пояснил Аристофан, «только над землей летают не в космосе». «Так бы и сказали», разочарованно протянула Маша, «а то вампиры, драконы придумают же такое». «Вампиров не бывает, внучка», авторитетно заявил дед, «и ты у нас этому пример». «Какая же ты вампирша!» «Ежели кровь!» Дед выставил перед собой скрюченные пальцы и залязгал зубами. «Не пьешь!» Бесенята, тут же передразнивая его, тоже защелкали челюстями, и даже дизель не выдержал и клацнул пару раз с ними за компанию. В общем, эта легкая дружеская обстановка помогла мне успокоиться, и к приходу царя-батюшки я был уже почти в норме. «Все в сборе!» Окинул он всех строгим взглядом. «А драконов вы уже вперед нас отправили?» Встал я с дивана. «И без них перебьемся», — отмахнулся Кощей. «Ну, поехали». «Как это без них? Вы чего, ваше величество? Мы на гоблинов сами с саблями пойдем, что ли?» «Не знаю, Федька», — ухмыльнулся Кощей и развел руками. «Как получится» то то мне уже никуда идти не хочется». «Ну, так и оставайся», – фыркнул Кощей. «Никто тебя силой не тянет». «Пропадете вы там без меня», – покачал я головой и вытащил коробочку из джинсов. Мы стояли на скалистом берегу, вертя головами во все стороны. Было темно, холодно, сыро и нафиг надо. «Туда смотри, Федька!» — указал рукой прямо в море царь-батюшка. — Прямо вдоль лунной дорожки. Луна, да, светила вовсю. Обычная, большая. И дорожка от нее тянулась по спокойному морю прямо к какому-то темному пятну. — Что-то там есть вроде бы. — Остров, босс, — подсказал Аристофан. — А на нем реально такой большой дом. — Замок, — поправила Маша. «Слетать на разведку, государь?» «Облачком!» – кивнул Кощей. «Только быстро! И не дай себя заметить!» Маша фыркнула и растворилась в воздухе. Покурили, поболтали. Колендай с Аристофаном насобирали каких-то ракушек. Аристофан разгрызал их, высасывая содержимое, а остальное отдавал Календаю на проверку наличия жемчуга. Жемчуга не нашли, но время убили. А потом вернулась Маша и убила нас. В переносном смысле, конечно. Тварей этих там полный замок. Я немного покрутилась, но глубоко не полезла. А подвалы там, мансеньор, действительно глубокие, вроде наших, если не больше. Не обманул, лиховит! довольно кивнул царь батюшка. Ну, канцелярия! Какие будут предложения? По уничтожению этого вражеского гнезда. Раз они на нас больше не лезут, то пусть живут, предложил я, а мы лучше домой пойдем, ужинать и спать. Кощей только фыркнул. Зря горы ночь не взяли, покачал рогами Аристофан. Он бы дал сейчас жару конкретно. До подвалов все равно бы не добил, возразила Маша. Пока крышу жох, гоблины уже по всему свету разбежались бы. «Скелетов шмат разумом несколько тысяч в замок перебросить», предложил Календай, но сам же замотал головой. «Не успеем, всё равно разбегутся». «Бомба бы ядрёную, про которую внучек нам рассказывал», вздохнул дед. «Один удар, и нет замка». «И нас тоже», согласился я. «Замок я могу разрушить». Задумчиво протянул царь-батюшка. Но все, что ниже земли, целым останется. Их там много в подвалах, помотала головой Маша. Кабы вместе с подвалами, снова вздохнул дед. О, вместе с подвалами, я подпрыгнул на месте. Вместе с подвалами, ваше величество. Босс что-то реально придумал, засиял Аристофан. Отвечаю. «Ну, а чего ты хотел?» – горделиво приосанился дед. «Весь в дедушку!» – закончила за него Маша. «Его школа!» – подтвердил Скалис Колымдай. «О, разумели, наконец-то!» – кивнул Михалыч. «Вы Федьке дадите сказать?» – вежливо поинтересовался Кощей. «Да вы и сами догадаетесь!» – потыкал я пальцем в небо. «Господу Богу помолимся!» Пропел на церковный манер дед. Царь-батюшка сплюнул. «Да оно ну вас!» – махнул я рукой. «Неужто не догадались?» «Петька! Убью!» Ласково пообещал Кощей. «Не тяните уже, месье Теодор!» Щелкнула когтями Маша. «Ха! Космос! Понимаете? Ваше Величество! А сможете гоблинский дворец поднять километров на пятьсот и подержать там немного, минут пять-десять?» «Думаю, столько достаточно будет». «Задохнуться!» – оскалился Аристофан. «Замерзнут и вымрут». «Думаете?» – протянул царь-батюшка. «Гарантированно, ваше величество, если только вы зачем-то защитное поле на замок не поставите». А «Высоко!» – протянул дед. «Дай замок тяжелый!» «Михалыч, ты хоть не подначивай!» – фыркнул Кощей. «Да я чё, я ничего, хихикнул дед. «Хороший вариант, государь!» – согласился Колымдай. «Другого всё равно нет!» «Действуйте, мансеньор!» – разрешила Маша. «Запросто!» – уверенно, хотя и с лёгкой ноткой сомнения заявил Кощей. «Стали позади меня! Стоим, молчим, любуемся!» Мы переместились за его спину, а он вскинул руки по направлению к острову и опять заголосил свое заклинание. Цитировать тут не буду, все равно не запомнил, но слова были длинные, совершенно бессмысленные, и выговорить такое, даже прочитать по бумажке, нормальному человеку было не под силу. Голос Кощея постепенно усиливался, со всего тела побежали к рукам зеленые искры, а потом, когда ладони царя-батюшки засверкали уже совсем невыносимо ярким светом, вдруг метнулись вперед, образовав свою дорожку над лунной, только зеленую и более яркую. «Пошел!» – зашептал Аристофан. «Отрывается от земли!» – тихо подтвердила Маша. «А я ничего не видел, хотя и вглядывался изо всех сил. Темное пятно и все тут». Кощей уже орал во весь голос, воздух вокруг затрещал, будто мы попали в центр урагана, и тут дед пихнул меня в бок. «Гляди, внучек, гляди!» «Да гляжу я, че пихаться-то?» «И ничего не вижу, кроме... о, -о, -о, -о! Темное пятно стало подниматься над морем, и вдруг там полыхнуло огнем, будто и правда рванула бомба, а когда я протер глаза, никакого пятна уже не было. Получилось! Новый орел, Ваше Величество! Время засеки! Натужным голосом просипел царь-батюшка. Замок надо на одном месте удерживать. Ага, над нами! закивал я. А то уйдет с орбиты. Ищи его тогда. Ускользает зараза! «Поднатужьтесь, Ваше Величество! Еще восемь минут бы! И пяти хватит, босс! зашептал мне на ухо Аристофан. «Да фиг этих гоблинов знает!» тоже шепотом ответил я. «А вдруг живучие твари?» «Может, на луну их закинуть?» сквозь зубы прошипел Кощей. «Я могу!» «Вариант, ваше величество!» согласился я. «Только вдруг они каким-то макаром там приживутся?» «Окна задраят и отопление включат!» развил мысль Аристофан. «Могли бы, так и сейчас задраили», — хмыкнул дед. «Три минуты, ваше величество!» — крикнул я. «Удержу!» — упрямо прохрипел Кощей. «Вот увидите!» «А мы в тебе, Кощеюшка, никогда и не сумлевались!» — подбодрил его дед. «Просто в космос бы запулили с ускорением!» — продолжал хвастаться знаниями, подчеркнутыми из сериалов «Аристофан». «Минута! Ой, да минута роли не играет! Телепортируйте назад, Ваше Величество!» «Погодь!» — крикнул Кощей. «Сил я много растратил, не рассчитал. Сейчас подправлю, чтобы в ту же точку вернулся. Держитесь!» «Зачем держаться?» — не понял Аристофан. «При телепортации же там исчезла, а тут возникла, да, босс?» «Ага, только сдается мне!» Царь-батюшка вдруг резко развернулся и быстрым шагом стал удаляться от берега. «Чё это он?» – посмотрел ему след А «За ним!» – первый сообразил дед и кинулся догонять кощея. «Он не телепортировал!» – заорал я, пускаясь бежать вслед за дедом. «Он его просто уронил! Бегите!» Аристофан обогнал меня, схватил за руку и потащил за собой. Над нами прошелестели крылья Маши, подхватившей за плечи колындая. А вот деда мы так и не смогли догнать. Да и царь-батюшка, хоть и не бежал, а быстро шел, но наверняка использовал магию, потому что остановился он далеко впереди и теперь не спеша раскуривал на ветру сигару. И тут сзади бабахнула. Так бабахнуло, что земля затряслась и бежать стало невероятно трудно. «Ща волна пойдет!» – заорал я. «Бегите!» Эх, вот волну я и не видел, стараясь не споткнуться о и всякую там растительность. Сзади стал нарастать грозный гул, и уж поверьте, мне было совсем не до любования природой. Хотя, как потом оказалось, зря. До нас волна не дошла метров 200, наверное, не меньше. Но когда все стихло, и мы вернулись на берег, все вокруг было мокрым. «Слетаешь, Машуль!» – попросил Кощей, пыхнув сигарой. «Я с тобой!» – подскочил к вампирше Колымдай, и Маша, подхватив его крепкими руками, взмахнула крыльями и, уже совсем не маскируясь, полетела к острову. «Ох!» Вдруг сказал дед, «Ой-ой-ой, Кащеюшка, да как же мы так?» «Ты чего, Михалыч?» Удивленно взглянул на него кощей. «А пограбить? Машка, а ну вернись, бросай генерала и хватай меня, слышишь?» «Остынь, Михалыч!» Снова пыхнул дымом царь-батюшка. «Завтра отправим сюда команду, все выгребут, не переживай!» «Не пострадает казна!» «От Чуть не плача, протянул дед. Когда мы вернулись домой, дед все же отобрал у меня шмат разум, а у Аристофана самогон, и, проведя их воссоединение, прихватил несколько пустых мешков и исчез до утра. Каким оказался его мародерский вояж, я так и не узнал, но, судя по веселому мурлыканью деда, когда он расставлял миски для завтрака. Казна досчиталось минимум пяти мешков золота прибыли. «Все, деда!» – зевнул я, оглядывая стол. «Отмучились мы с гоблинами». «Да кто их?» «Картошку жареную, запеченную осетрину, окорок сырокопченый, боженину, котлеты паровые, али колбасу домашнюю». «Все давай!» – выбрал я, только немного. «И мне все, дедушка!» В канцелярию, поддерживая явно больную голову, зашел Аристофан. «Хороший самогон получился!» «Ты до утра, что ли, пьянствовал?» Поморщился я. «Дегустировал!» «Важно, произнес бес и жалобно протянул. А можно сперва чайку, дедушка?» «Дегустатор, блин!» Фыркнул я. А ну как царь сейчас к себе вызовет для ответственной операции, а? Да ну, босс, отмахнулся Аристофан. Какие теперь у нас операции? разгоблинов конкретно замочили. Дверь открылась, и к нам вошел Гюнтер. Ой, схватился за голову без. Не надо в натуре, реально, босс накаркал. Его величество жаждет видеть стат секретаря. Успокоил его Дворецкий. Немедленно. «Иду!» – пробурчал я. «Сейчас доем и иду». «Так и передам государю», – кивнул Гюнтер. «Остынь, внучек!» – махнул ему дед. «Лучше садись с нами откушай. А Кащеюшка потерпит маленько, ничего ему не сделает си». «Ну, если только немного», – сглотнул слюну Дворецкий. «Не успел сегодня позавтракать». Царю-батюшке парадный плащ отглаживал. «А зачем ему парадный плащ?» – прочавкал я. «Кто-то важный во дворец прибывает». «Думаю», – Гюнтер аккуратно положил на ломать хлеба толстый кусок окорока. «Наоборот, сам государь куда-то намылился». «И меня с собой тащит», – вздохнул я, понимая, что с десертом я сегодня пролетел. «Весьма вероятно». Дедушка Михайлович, а можно вон ту паровую котлетку с собой завернуть? Бежать надо, осерчает еще государь. И мне, деда, сваргань пару бутербродов в дорогу, попросил и я. Государь, велели вам, Федор Васильевич, при параде быть, вспомнил дворецкий, а это значит не в ваших джинсах. Блин, побежал я переодеваться. Вам помочь, крикнул вдогонку Гюнтер. Едва я закончил переодеваться в свой европейский костюм, как снова постучал Гюнтер. «Государь уже не в кабинете, а на Дворцовой площади вас ждут», – порадовал он меня. Меч он с утра наточил, так что больно не будет. Раз – и покатилась буйна головушка вниз прямо к дому губернатора. «Да иду я, иду! Ну что за жизнь, а?» «Служба!» пожал плечами Гюнтер, пропуская меня в коридор. «Наша служба и опасна, и трудна!» — фальшиво мычал я, выходя из дворцовых ворот. Царь-батюшка в нетерпении прогуливался около драконьих морд и, увидев меня, погрозил кулаком. «Петька! Ну как так можно? Тебя же сам царь ждет, а не абы кто!» «Так вот он я, Ваше Величество, не нервничайте, вам это вредно». «Лезь на горыню», – приказал Кощей. «А я на горынычи полечу». «А куда летим-то?» – спросил я, но царь-батюшка, уже удобно устроившись на змее, взлетел в небеса. «Подсадить?» – горыня приподняла переднюю лапу. «Ага, спасибо», – кивнул я. «Опа! «Оп летим?» Дракониха вместо ответа замахала крыльями, а я с грустью вспомнил, что оставил бутерброды дома, пока переодевался. «А куда летим-то, мадемуазель?» – проорал я. «За моим Горынычем!» – удивилась она. «Ну да, а конечная цель путешествия?» «Мне не сказали, да и не все ли равно. Летать – это так здорово!» Угу, я посмотрел на солнце, глянул вниз, пытаясь сориентироваться. Похоже, мы перли строго на запад. Ничего не понимаю. Ну, не во Францию же, с официальным визитом. А вот летели мы совсем недолго. Я даже подремать толком не успел, как горыня пошла на посадку. И я снова завертел головой. Город какой-то, но мне незнакомый. Поменьше нашего. Я горделиво хмыкнул про себя где-то с Никифоров размером. Горыныч, не обращая внимания на разбегавшихся в ужасе горожан, приземлился на большой пыльной площади перед воротами трехэтажного резного терема. «Дикари!» – пренебрежительно фыркнул я, спрыгивая с Горыни в пыль. «Слабо плитами замостить!» «А оно им надо!» – хмыкнул рядом Кощей. «Горожанам и так хорошо!» а князь только верхами ездит. «А кто у нас тут князь?» «Да хрен его!» – пожал плечами царь-батюшка. «Мы не к нему сегодня». «А к кому?» Но Кощей ответить не успел. Заскрепили большие ворота, и из них сначала выбежало штук 20 стрельцов с бердышами перевес, а за ними выкатился невысокий и почти круглый мужик в дорогих одеждах. Кланясь на ходу, он радостно завопил. «Какие гости! Добро пожаловать в мой скромный город, всемилостивейший император!» А когда подкатился совсем близко, то, понизив голос, добавил. «Уже здесь оба ждут!» «Веди!» — кивнул царь-батюшка. «Да змеев моих покорми, пока они сами пропитание себе не нашли!» Мужик побледнел, шепнул что-то стрельцам и посеменил рядом с кощеем, указывая дорогу. Ничего такой терем, прохладный, уютный, да еще и расписанный весь внутри. Нравится. Но свою усадьбу я так расписывать не дам. Я больше к строгому стилю привык, вот как во дворце у нас, например. Серебряные колонны, золотые полы и стены, украшенные драгоценными камнями. Шучу, конечно, не буду я так изгаляться в усадьбе, что я вам, Кощей какой-нибудь. Пока я так мысленно развлекался, оглядываясь по сторонам, нас завели в большую комнату, посреди которой стоял большой, накрытый расписной скатертью стол. «Сюда, император, батюшка — Сюда, император-батюшка! — суетился вокруг Кощея круглый мужик. — Вот прямо за стол. А повелишь, так я трон велю свой притащить для тебя. — Где они? Не обращая внимания на хлопоты вокруг него, спросил Кощей. «Бегу!» – заверил его мужик. «Сейчас представлю очи твои грозные». «А чего стол пустой?» – обиженно протянул я. «Со своим, что ли, сюда приходить надо?» «Тебе лишь бы пожрать!» – фыркнул царь-батюшка. «Не боись, закончим переговоры и накормят. Еще и пощады просить будешь». «Не дождетесь!» «А что за переговоры?» Кощей снова не успел ответить. «В комнату, не знаю, как правильно ее называть, горница, палата, зал. В общем, к нам зашли еще пара богато одетых мужиков, в сопровождении все того же Круглого, так и не переставшего суетиться. «Князь Юрий!» – представил нам хозяин сначала крепкого пожилого мужика. Князь сдержанно молча кивнул. «Князь Ставрос!» указал на второго круглый. Этот князь был моложе, лет 35, высокий и стройный. Он также молча кивнул, а до меня начала доходить суть ситуации. Явно назревали переговоры между нами и князьями севера и юга. Юрий – это который Старградом правит, помню. А Ставрос на юге окопался, в Крестополе. Дверь снова скрипнула и подмигнувший мне Михалыч пропустил вперед себя моего старого знакомца, князя Радислава из Путятича. «Здорово, Михалыч!» Хором поздоровались князья и снова мрачно уставились на нас. «Ну, все в сборе!» – кивнул Кощей. «Можно, пожалуй, и начать. Сядем!» Заинтересованные стороны уселись напротив друг друга с явным перевесом на нашей стороне. Радик из Путятича быстро пристроился под бачок кащею. Я уселся с другой стороны царя батюшки, а Михалыч примостился рядом со мной. Местный же князь ну тот круглый мужик, я так и не узнал его имени, в переговорах не участвовал и, попрыгав еще немного около нас, удрал, отговорившись, что надо проследить за поварами. Радует. И вы поверили? Начал переговоры Кощей, укоризненно поглядев на оппонентов. «А как тут не поверить?» – вскочил молодой Ставрос, но Юрий, потянув его за рукав, тут же усадил на лавку. «Одурачил он нас!» – прогудел спокойно Юрий. «Лиховид известен всем на Руси, как не поверить?» «Да и то сказать!» – он замялся. «Основания для того были!» «Давайте, князья, на чистоту!» — серьезно сказал Кощей. «Мы здесь все свои, и цели у нас общие. А будем юлить и хитрить, так до утра просидим и ни до чего не договоримся. У вас, может, время есть, а у меня дел полно. Вон, с тем же лиховидом надо окончательно вопрос решить». «Правду говорят, что ты схватил его?» — полюбопытствовал Ставрос. «Правду» кивнул Кощей и, в свою очередь, спросил, «Много у вас людей гоблины побили?» Князья только одновременно вздохнули вместо ответа. «Вместе жить надо и вместе от врагов борониться!» назидательно сказал царь-батюшка. «Ага, вместе!» Снова подскочил горячий Ставрос. «А тебе тем временем дань отсылать, как вот тот!» Он кивнул на Радика. «Брехня!» – солидно заявил великий князь Радислав. «Не дань мы платим, а налог в общее государство, на обороноспособность, а также на медицинские, образовательные и культурные цели», – ставил я. Князья хмуро глянули на меня и снова уставились на Кащея. «Я вам так скажу», – прихлопнул он ладонью по скатерти. «Единому государству быть!» и вам решать, будете ли вы вместе со мной его строить и защищать, или… Или… Или я без вас справлюсь», широко улыбнулся Кощей. «С теми, кто после вас править станет, вот с ними и буду работать». «Угрожаешь?» – нахмурил брови Юрий. «Нет», – честно сказал Кощей, – «предупреждаю». Я с вами сейчас в открытую разговариваю, как с друзьями возможными. Вот и посудите сами, что мне еще остается. То, что Русь нам могучая, единая нужна, это всем понятно, так? Только вместе мы сможем что от запада, что от востока отбиться, когда они на нас попрут. А они попрут обязательно. «Думаешь, попруд? с сомнением покачал головой Ставрос. «Попрут, внучек», – заверил его Михалыч, – «даже не сумлевайся. Мы с ентими гадами уже сталкивались». «Попрут», – подтвердил Кощей. «И мне тогда придется не только с ними воевать, но и с вами. На общей войне нейтральных сторон не бывает. Если вы не со мной...» «И чего ты предлагаешь?» – все так же хмуро спросил Юрий. «Да я вроде уже сказал», – удивился царь-батюшка. «Предлагаю вместе государство крепить, вместе от врагов защищаться. А кто-то против?» «Да нет тут таких дурней, Кащеюшка», – захекал дед. «Все все прекрасно понимают, только боятся, что ты их под себя подомнешь. Да, князья?» Князья неопределенно пожали плечами, потом переглянулись и кивнули. «А вы, прежде чем бояться, — хмыкнул царь-батюшка, — лучше у того поспрашивайте, кто уже на моей стороне выступает. Кто, пока вы сумятицу и разлад вносите, государство наше общее крепит. Что, Радислав, расскажешь князьям, как тебе худо теперь живется?» Радислав засмеялся. «Так худо, батюшка, что дружина совсем обленилась от постоянного ничего не деланья. Крестьяне замучили своими подводами с припасами. В Путятичи шагнуть некуда от ихних телег. Да и копцы совсем обнаглели, понаперли со всех сторон и в казну все сыпят денежку да сыпят. Совсем худо жить стало». «Тяжело тебе», – ухмыльнулся Кощей. «Я вам, князья, так скажу», – уже серьезно посмотрел на них Радислав. «Я вначале жутко не хотел под чужую руку идти, отбивался как мог. Не отбился. Вынужденно под угрозой смерти и гибели всего города согнулся. А через месяц дурнем себя обзывал, что сам под руку батюшке императору не пошел. Одними думами тяжкими чуть себя до хворобы не довел. «И чем же это так хорошо тебе стало?» — скинулся Ставрос. «А я жить спокойно начал!» — широко улыбнулся Радик. «Знаю, что если ворох какой попрет, то я один не останусь. Есть кому за меня вступиться. Толстеть от такой жизни стал. Даже принцессу себе заграничную приглядываю. А вось растрясу жирок, да и с королями ихними породнюсь». «Коли, не пойдем под тебя!» напрямик спросил Юрий Кощея. «Так ты на нас всей своей армией попрешь?» «Не сразу», кивнул царь-батюшка. «Но когда-нибудь придется, будь уверен. Мне не другие в тылу без надобности». «А я сподмогну», заявил Радик, «за ради общего дела и спокойствия на Руси, а решать уж вам, князья». «Честно говорю». Развел руками Кощи. «Мне ваше княжество раздавить, расплюнуть. Армия у меня могучая, колдунская. Вырежут вас под корень. Вот только мне этого совсем не надо. Зачем же мне своих людей губить?» «Ребята, давайте жить дружно!» Вставил я знаменитую фразу. «А ребята!» — хмыкнул Михалыч. А внучек как отмочит чего, так хоть стой, хоть падай. Хотя по существу все верно говорит. Подумать нам надо, прогудел, вставая Юрий, посоветоваться. А мы пока покушаем, обрадовался я. Вы не спешите, совещайтесь обстоятельно. Кощей заржал и хлопнул меня по спине. Вот наградили боги помощничком. Не прокормить. Идите, князья, обсуждайте, а мы тут подождем. Деда! шепнул я Михалычу, может, и правда насчет еды подсуетиться можно? Ты же сам знаешь, я сегодня толком позавтракать не успел. Пир потом, после окончания дела, почесал Петернев в затылке дед, но не голодать же тебе внучек. Сейчас сообразим горбушечку какую-нибудь. Пока я возле окошка вгрызался в запеченного гуся, Князья вернулись, и за столом снова начались переговоры. Только я даже к ним и не прислушивался, едва успевая слизывать жир, заливавший мне руки. Ой, да и так там все понятно. Нагнет их сейчас царь-батюшка, куда они денутся? Не дураки же князья у нас на Руси, пусть даже сказочной. Дураков среди князей и правда не оказалось. Никаких бумаг подписывать, конечно, не стали, но на словах обо всем договорились, а вот потом уже приступили к самому главному – пиру. Пить я не стал, а вот поел от души и от пуза. Кормили тут хорошо, и я лениво еще подумал, что надо не забыть имя князя местного спросить, да и название города, благодарность потом ему оформить. Забыл, конечно. Проводить нас с Кащеем вышли все три князя. И пока я с ужасом прикидывал, как бы вскарабкаться на Горыню, начались долгие прощания, заверения в вечной дружбе и прочий официальный бред. «Да, кстати», – остановился Кощей, уже подойдя к Горынычу, – «надо бы нам, князья, царя себе выбрать, а то перед Европами неудобно. У них там куда ни плюнь, так в короля или императора попадешь, а мы все в князей играемся». Пора выходить на новый уровень. Да надо ли, батюшка, поморщился Ставрос. Хлопот и без того полно. Надо, ох, как надо. У нас и так главный князь есть. Кощей кивнул на Радика. Вот и будет такой же, только называться будет по-другому. Одно дело от имени князя, коих десятки на Руси с Европой толковать а совсем другое от имени царя. «Ну, раз надо, – прогудел Юрий, – так тебе царем и быть». «Харен!» Царь-батюшка так шарахнулся, что плечом вписался в левую голову Горыныча. «Сами! Только этого мне еще не хватало!» «Ничего не понимаю!» – досадливо протянул Ставрос. «Ну, найдем мы царя среди нас, но будет царствовать!» А ты, батюшка, тогда кем считаться будешь? Кощеем! Ухмыльнулся, разводя руки в стороны кощей. Среди своих, как хотите, обзывайте. В рамках приличий, конечно. Хоть кощеем, хоть царем, хоть императором. Мне без разницы. А вот от имени государства будет другой говорить. Да чего там думать? Вон, Радислав у нас и так великий князь, так давайте его в цари и назначим. А может, я в цари захочу, хохотнул Ставрас. Можно? Серьезно кивнул царь-батюшка. Только в государственном смысле неудобно. Сам посуди. Путятич как раз посреди всех наших земель расположен. И войска удобно с любых сторон подтянуть быстро и наоборот, оттуда к вам помощь перекинуть. А потом, назначим мы сейчас тебя, сразу же смута начнется. Не из-за того, что ты чем-то не угодил, а из-за того, что повод хороший для смуты. Мол, есть же великий князь, так почему какого-то простого в цари посадили? Тут же, сам знаешь, только дай повод. Это верно. — почесал в затылке южный князь. — Ну, давайте тогда и правда, Радислава. — Слышь, Радик, я за тебя проголосовал. Готовь, Магорыч. Ну вот и славно, — кивнул Кощей. — Вы не расходитесь далеко. Сейчас Михалыч Радислава в путятич перекинет и за вами вернется. Чего вам неделями подковы у коней стачивать, пока до дома доберетесь? А тут через мгновение в своих землях окажетесь. — Кащеюшка! — Михалыч вдруг принял невероятно ангельский вид, даже глаза потупил. — Так, может, я князьям по пути всю нашу политику объясню? На месте так и все налоги до копеечки подсчитаю. — Хотят, князья, до нитки обчищенными быть! — ухмыльнулся царь-батюшка. — Так и я совсем не против, а, князья! — Наговариваешь ты на меня, Кащеюшка! — вздохнул дед. «Да-да, Михалыч!» – скинулся князь Юрий. «Зачем тебе утруждаться? У тебя и так дел, небось, государственных по бороду!» «А батюшка обещал завтра щитоводов своих прислать. Вот неспешно с ними все и подсчитаем!» Михалыч укоризненно покачал головой, достал шмат разум и кивнул Радику. «Поехали, княже!» А царь-батюшка хохотнул, махнул на прощание князьям и полез на Горыныча. «В гостях хорошо. Ой, я свалился с горы не прямо на плиты Дворцовой площади. А дома, блин, лучше. Хоть бы сено накидали к приезду любимого начальника. Это я про вас, ваше величество, чтобы не ушиблись. Вот понастроили, а?» «Завтра утром всей канцелярией ко мне», — приказал царь-батюшка. «Будем с лиховидами разбираться». «Как скажете, Ваше Величество!» – зевнул я и, оглянувшись на закатное солнышко, подсвечивающее последними лучами город, поплелся домой. баньки. Утром я сидел в канцелярии и задумчиво смотрел на кружку с чаем. «Чего? Голову повесил! Добрый молодец!» – дед добавил в мою кружку кипятка и заварки. «Гляди, в миску со сгущенкой носом не нырни!» Хотя и то не беда. Ишку да Гришку позову, они тебя и вылежут. Али лучше Гюнтера позвать. Михалыч захекал, а я поморщился. Да ладно тебе прикалываться, деда. А наши все где? Машка в царской карете со своим хранцузским хахалем умотала природой любовать си. Охотно зачистил дед. Колымдай опять войскам смотр устроил, не наиграет си никак. Аристофан побежал к ржевенникам мяч для футбола заказывать. Вот дернула же тебя внучек рассказать да показать енту бесовщину. Первый матч, как его, показательный, во! Аристофан сказал, что между своей полицией и пожарной частью проведет, а там видно будет. — Пусть они лучше футбол гоняют, — махнул я рукой. Меньше сил на прочие их затеи останется. И то верно, внучек, покивал головой дед и продолжил доклад. Тишка да Гришка, наказание на царских нужниках отрабатывают. Ну а Дизель вона, сам видишь, на стульчике сидит, скучает, ждет, когда ты отмашку дашь генератор свой запускать. — Это что ж такого твои бесенята натворили? — поразился я и махнул Дизелю, чтобы запускал генератор. — Что им такое наказание определили? — Наговор, навет и поклеп. — отрезал Михалыч. — Завистников много? Вот и обговорили моих кровиночек-то. — Ну да, конечно. Ты, дед, кому-другому своих кошмариков ангелочками выставляй, но я-то с ними каждый день работаю. Уж нагляделся, как твои кровиночки из всех подряд кровь пьют. — К Максимилиану они шли грамоте обучаться, — неохотно сказал дед. — Он же у нас конь шибко ученый. Вот я и организовал им школу, а то твоя Варька ни в какую не захотела их в первый класс записывать. И это все после того, что я для нее сделал. Вот где справедливость в ентой жизни, внучек? Нет никакой справедливости, дед, вздохнул я. От тишки до Гришки рано еще в школу, через год только, потерпят. А может они у меня гении? В хулиганстве бесспорно, согласился я. Так что они натворили? Да ничего. Вот поверишь, Федька, ничего. Не поверю, конечно. Давай, колись, дед. Ну, шли они, шли. Коридорами темными, закоулками страшными, залами пустыми да зловещими. И так, покуда не вышли к мрачному царству плотников наших. Плотники? Коридоры темные? Пожар, что ли, устроили в осветительных целях? «И не стыдно тебе, внучек?» Дед старательно попытался выдавить горькую слезу, но когда ничего не получилось, просто потер кулаком сухой глаз. «Пожар! Вот скажешь же!» «Так и потушили-то его быстро, феть! «Ну, всыпали им по задницам, но в бухгалтерию-то зачем бежать жаловать-си?» А там Агриппина Падловна как раз себя с неодобрением в зеркало разглядывали, ну и попали под горячую руку. «Вот скажи мне, внучек!» Виданное ли дело за новую побелку двух коридоров и покупку трех токарных станков за место сгоревших цельных полста червонцев с меня вывернуть. Беспредел, как наш Бес говорит. О! Надо аристофанчика нашего наеньких плотников натравить. Пусть он с ними чисто конкретно разберется. Дед, ты совсем уже? Нам еще внутри дворцовых разборок не хватало! Попались твои питомцы, получили за дело, а нечего попадаться было. Сам виноват, не научил их уму-разуму. «Ян-то да, внучек», – задумался дед. «А вернуться с каторги, тут же им курс молодого бойца организую». Хана на дворцу. «Государь приглашает всю канцелярию, – вошел к нам Гюнтер, – пожаловать в обязательном порядке на показательную казнь государственных преступников. «Матч показательный, казнь показательная!» – вздохнул я. «Гюнтер, будешь показательную сгущенку?» «С собой, если можно, Федор Васильевич!» «Можно! Я же не жадный, над каждой каплей коньяка не трясусь!» «Сочтемся, Федор Васильевич! Но вы все же своих гоните к царю-батюшке, осерчает же!» «Это он запросто!» – поднялся я. «Деда, свист от всех наверх!» В смысле, в Кащеев кабинет. В кабинет мы ввалились шумной толпой. Аристофан взахлеб рассказывал, как идет подготовка к первому матчу. Колымдай в паузах пытался выяснить, могут ли его скелеты принимать участие в состязаниях. Я, как обычно, подавал дельные советы, и только Михалыч шагал, нахмурившись, все еще переживая за своих обормотов, да Маша, не слушая нас, томно рассматривала узоры на потолке. — Ну и где вы шляетесь? — поздоровался с нами царь-батюшка. — Только и ждем, когда же вы, наконец, казнь будете проводить, — бодро отрапортовал я. — А это надолго, Ваше Величество, а то дел столько... — Знаю я ваши дела, — выркнул Кощей. — Садитесь. — Молчите, любуйтесь и восхищайтесь, — закончил за него Михалыч. Именно. Кивнул головой царь-батюшка и достал из сейфа две коробочки. Лиховиды. Первый и второй. «Да уж, не премия квартальная, и так видно», — проворчал дед. «Развели тут беспредел? Вот скажи мне, Кащеюшка, виданное ли дело полста червонцев?» «Деда!» — дернул я его за рубаху. «Потом, ладно?» «Цыц, паразиты!» — беззлобно шикнул царь-батюшка. «Начинаем!» Из открытых им шкатулок вылетели оба лиховида и дружно заматерились в два голоса, опутанные силовыми полями. Красиво излагают, в восхищении вздохнул Аристофан. Ах, хальники, сурово припечатал дед, руби им башки кощеюшка, да пошли обедать. Обедать, оживился я, а мы у нас покушаем или к Иван Палычу пойдем? Я сейчас вам башки посношу рявкнул царь-батюшка. «Дисциплинка, блин!» «Прикажете подать меч, государь?» протиснулся между нами дворецкий. «Приказываю заткнуться!» «Да мы и так молчим, ваше величество!» пожал я плечами. «Молча восхищаемся вашим великолепием и молчим. Ждем и молчим, хотя там обед уже стынет. Но тут вы все равно правы, ваше величество. Надо молчать и не мешать вам, да?» «Тюнтер, тащи меч побольше!» – вздохнул царь-батюшка. «Чтобы одним разом!» «Все-все!» – выставил я перед собой руки. «Действуйте!» – мы заткнулись. Кощей пофыркал немного, посопел носом, а потом поднял голову к лиховидам, дергающимся под потолком в бесплодных попытках вырваться. «С тебя начнем, местный краевед!» «Молиться будешь? Или чего там у тебя перед смертью положено?» «Так ты же обещал меня в живых оставить!» – завопил второй лиховид. «Передумал!» – отмахнулся Кощей. «У присутствующих есть возражения, пожелания!» «Может, не надо, ваше величество?» – протянул я. «Жалко все же. Пусть у вас в коробочке в вечном заточении парится». «Ну чего ты, дед?» Михалыч, влепивший мне под затыльник, сурово хмыкнул. — Корови на нем много. Столько наших побил, а ты защищать его вздумал? Да ты не враг ли у нас, внучек? — Во натуре, босс, — пожал плечами Аристофан, — это ты сейчас конкретно гонишь. — Делайте, как хотите, — насупился я. — И сделаем, — кивнул царь-батюшка и поднял глаза на второго. — Повиниться не хочешь? «Глядишь и выторгуешь себе пожизненное, а?» «Да пошел ты!» — вздохнул старый колдун. «Хрен ты меня убьешь! Селенок не хватит! А я все одно, когда-никогда, а вырвусь, и уж тогда...» «Всем все понятно!» — взглянул на меня царь-батюшка и достал из ящика стола знакомую уже нам колбу с вытяжкой. «Ха!» — сказал второй, приглядевшись к ней. «Не сработает!» «Вот и посмотрим!» Спокойно кивнул Кощей и, открыв колбу, влил в нее какую-то темную густую жидкость. В колбе забурлило, забулькало, через горлышко потянулся зеленый дымок, а местный лиховид потянул носом и вдруг выкатил глаза. «Ты где Енто нашел? Ее же невозможно достать! Она же...» «Молиться будешь?» – перебил его Кощей и сам себе ответил. «Не будешь!» Царь-батюшка поднялся, взболтал колбу, смешивая жидкости, а потом, скинув магическую защиту с лиховида, быстро плеснул из колбы прямо в колдуна. Тот взвыл, заорал что-то совершенно непонятное и вдруг взял и растаял в воздухе. «Один ноль в нашу пользу», – констатировал Кощей. «Следующему кандидату на умершление подготовиться». Ваше Величество, протянул я, а что это за жидкость такая? Кровь земли! Отмахнулся царь батюшка. Как это? Откуда у земли кровь? Ента кодовое название внучек, пояснил дед. Магические так особое зелья обзывают. Я про него только слыхивал, а вот так живьем увидеть только сейчас довелось. Готовить его архисложно! Но для настоящих мастеров, гениев своего дела, специалистов высшего класса, да и просто талантливых магов, задачка вполне по плечу. «Это вы про себя, ваше величество?» «Ясен пень!» — кивнул царь-батюшка. «Понятно, что ничего не понятно», — вздохнул я. «Ваше величество, а может, мы хоть нашего лиховида не будем убивать?» «Прикольный же, дедуля!» «Правильно!» — хихикнул под потолком колдун. «Не надо меня убивать, я вам еще пригожусь. Когда освобожуся, вот тогда и устрою вам паршивцам веселую жестью. Тебя, Федька, просто сожру, а варьку твою вначале в раскорячку у трона...» «Уговорили, ваше величество!» — перебил я старого маньяка. «Давайте, казните, да пошли обедать!» Кивнул Кощей. Он снова взболтал жидкость в колбе, щелкнул пальцами, снимая защиту, и выплеснул остатки прямо в лиховида. Я поморщился и от жалости, и от воя, старого колдуна, а тот выл, не переставая, и гораздо дольше, чем второй лиховид. А потом вой резко так прервался, и наступила тишина. «Все», — снова поморщился я, — «пошли обедать». «А вот хрен тебе!» грянула с потолка. «И всем вам тоже хрен! А тебе вобла ты сушеная, кощей ты плюшевый, плесень ты заразная! Тебе сто хренов, да от души, да во все места, да поперек!» «Это чему это, босс?» – протянул Аристофан. Царь-батюшка недоуменно переводил взгляд с колбы на лихобида и обратно. А тот продолжал обкладывать нас в несколько этажей, выписывая круги вокруг люстры. «А я понял». Осенило меня. Угу! Кивнул царь батюшка, и взгляд его стал осмысленным. Да гады! прохрипел лиховид и опасливо поглядывая на кощея, переместился в дальний угол кабинета. Нет у вас такого зелья, чтобы меня погубить. Лиховид! Вздохнул царь батюшка, сейчас я оплашал, но ведь найду же все равно на тебя управу. «Подумайся, покайся и верну тебе свободу. Ты же наш все-таки, не то что этот!» «Карен!» – как-то задумчиво сказал Лиховид Ростиславович, а потом уже, исчезая в стене, добавил «я подумаю». «Босс!» – шепнул Аристофан. «А почему реально это зелье на нашего деда не подействовало?» «Моя ошибка!» – услышал его Кощей. Совсем глупую промашку сделал. Зелье-то на силе рода местного лиховида было составлено, а наш-то совсем другой. «Вот именно!» – хихикнул кто-то из дальнего угла. «Да и ладно!» – махнул я рукой. «Главного врага вы уничтожили, и теперь можно спокойно заниматься делами. У меня вон в городе жуть сколько дел накопилось, а вам, ваше величество, государство укреплять надо». Да о нас, ваших верноподданных, заботиться и не забывать регулярно премии выписывать. Пойдемте обедать. Все равно, Федька, никак не могу я понять. Пыхнул дымом сигары царь-батюшка и наклонился через бортик крыши, разглядывая город. Почему мужики с бабами с воем от наших бесов и скелетов не разбегаются? «Тут два фактора, Ваше Величество, и оба связаны с вами». «Само собой», – самодовольно кивнул Кощей. «А какие?» «Ну, первый – это то, что вы так много скелетов смогли поднять, что не только на армию хватило, но и на строительство города мы их активно привлекали, а народ это, конечно, оценил, да еще и бок о бок с ними работал». «А второй?» «Что не вмешивались?» А теперь вон туда, посмотрите, Ваше Величество. Я указал пальцем на один из переулков возле базарной площади. Видите? Пыль, прищурился царь-батюшка. Мелочь какая-то вроде там возится. И что? А то, Ваше Величество, что нынешние мужики от ваших бесов до монстров со скелетами почти перестали шарахаться. Даже отец Пантелей их в своей церкви не проклинает. Да что ж вы так плюетесь? Ладно, ладно, не буду про церковь, спрячьте меч. Я про то, что следующее поколение вырастет в городе в полной интеграции с вашими придворными. Чтобы мужик рядом с бесом мирно жил, да никогда. Да? А пойдемте я вам кое-что покажу. Я вытащил шкатулку с шмат разумом. Дружище, а перенеси-ка нас с государем вон к тем ребятишкам. «Ух ты, царь!» – заорал кто-то из мелких, едва мы возникли возле десятка ребятишек всех мастей и расцветок. «Настоящий!» «Хм!» – откашлялся Кощей, а потом ткнул кослявым пальцем первого попавшегося мальчугана. «Кто таков?» «Яков сын Вовка, по батюшке Степанович. А ты взаправду царь?» «Царь, царь!» – подтвердил я. Видишь, корона на голове, золотая и волшебная». «Да ну!» – охнули хором ребятишки и придвинулись поближе. «Примерить не дам», – четко среагировал царь-батюшка. «А скажи, Вовка Степанович, как тебе с моими бесами да прочими уродцами дружиться?» «Где уродцы?» – непонимающе оглянулся Вовка. «Тут только бесы и наши монстрики». «Понимаете теперь, Ваше Величество?» — хмыкнул я. «Ммм... Mm. И во что же вы с ними играете?» «А мы как будто колымдай со скелетами», — заторотурил дьяков сынуля. «А вон те, они будто гоблины на город нападают. А Танька с бургамутором, они будто мамонты. Бургамутора вон щупальцы какое, как хобот прям». «А кто же за колымдая у вас?» «А я...» Скромно потупился Вовка и вздохнул. «Только Максимилиана у меня нет!» Эм. И тут глаза пацаненка хитро блеснули. «Царь-батюшка, а ты же воно какой здоровый, да?» «Ну?» «А давай ты Максимилианом будешь, мы тогда быстро этих гадов порубим!» «Вот паразит!» Восхитился царь-батюшка, а потом присел на корточки. «Залезай! Только на шею не дави!»